Джан Батиста де ля Вольпе ездил в Москву в качестве специалиста по чеканке монеты и в Москве был известен под именем денежника Ивана Фрязина. Ему-то, как доброму католику, святой престол и поручил позондировать в Москве почву о возможности брака между вдовом великим князем московским и царевной з о и Москва отнеслась к этой идее сочувственно, и теперь царевна Зоя с бьющимся сердцем слушала ловкие, прельщающие речи посланца Москвы. Иван-денежник не жалел красок в своих рассказах о Москве. «Велик город Москва», — говорил он, — «правда, дома там все деревянные, зато такие очень здоровы для жилья». Москва раскинулась на многие мили, потому что в ней каждый дом окружен широким двором, садами, огородами. А сколько там церквей греческой веры, сколько колоколов, когда звонят, можно оглохнуть. Московский народ — добрый, благостивый народ. Они зовут себя так, крестьяне, — рассказывал Джан Батиста. Москвичи смелы, выносливы, они охотно, отважно идут в бой за своим князем московским. Московиты больше всего горят желанием спасти Константинополь от турок, выручить православных. Силы великого князя Ивана не и ч и с л и м ы У великого князя Ивана не только русская и татарская конница, но и трехсоттысячная пешая рать. Эта рать в бою крушит все, как медведь. Она бьется под великим княжьим красным стягом с ликом Иисуса Христа и с боевым кличем «Москва». Иван Фрязин выкрикнул это слово, как русский. Царевна спросила, а что это за имя великого князя? Иван? Он разве не христианин? — По-гречески это Иоаннос, — ответил Вольпе, улыбнувшись снисходительно на такой наивный вопрос царевны. — Великий князь Иван — православный христианин греческой веры. Ему только 30 лет, он рано овдовел. Он очень красив, царевна. Он собирает свои земли и города не силой, а ловкостью и умом. Он во всем и прежде всего ищет совета со своими духовными властями, усердно молится перед греческими иконами. И знай, прекрасная царевна, великий князь Иван охотно возьмет тебя, мою госпожу, в жены, если ты только пожелаешь. Джан-Батиста Делла Вольпе. Стоял изящно опираясь на резную спинку кресла малинового бархата и говорил слова, падавшие прямо в сердце изгнаницы.